Глава одиннадцатая Проснувшись, я очень долго не решался открыть глаза. Было попросту страшно. Я очень надеялся, что произошедшее на прибое было кошмарным сном. Кошмарным ужасом это было. Я лежал под одеялом, укрывшись головой, вспоминая детство, когда казалось, что одеяло — купол, ограждающий тебя от монстров, призраков и прочих порождений детских фантазий. Мои мучение прервал голос Артака. «Больше суток проспал. Может, разбудить. Шесть часов вчера, тем более». «Чего вам не мется? – зашипела Элина. «Сказала вам Ирина по-русски. Не трогать. Расскажу ей про твои стимуляторы. Выгребешь по первое число». «Я ему сразу сказал, что алкоголь противопоказан», — раздался виноватый голос беса. Я заворочился под одеялом, перевернувшись с левого бока на спину. Хорошо, хоть никаких намеков на похмелье. — В полголоса разговаривайте, разбудите ведь. Так, кыш отсюда, пусть спит, — опять зашипела Элина. — Не сплю я. Я стянул одеяло по глаза и встретился взглядом с Василием Игнатьевичем. Вот только этого сейчас не хватало. Надо же было так опозориться, о чем только думал. Знаю я, о чем думал. Злиться и забыться. Все было бы нормально, не найди я оружия в кабинете если б долбанный отходняк не вызвал депрессию. Все было бы нормально, не начни я бухать. Хорошо хоть в казарме лежу, на той же кровати, где и уснул. Разбудили, сволочи. Рады? Мелкая, успокой свой пыл. Я минут пять назад проснулся. Просто боялся из-под одеяла вылезти. Сон дурной мне приснился. Давайте-ка, господа хорошие, оставьте нас одних. без Артак и Элина вышли из казармы. Я хотел встать, но мэр остановил меня. — Не вставай. Лучше я присяду. Он расположился на кровати напротив меня. — Поговорим? — Давайте, — выдохнул я. Только у меня одна просьба. Не читайте мне нотации. Я их уже сам себе прочитал с лихвой. Не подумайте, это не проявление неуважения или дерзости. Мне очень стыдно за произошедшее. Я теперь очень долго буду сам себя жрать за этот поступок. «Я не собирался читать тебе нотации, Кирилл. Наоборот, хотел еще раз сказать тебе спасибо». «Ты слишком много сделал для своего города». Мэр взял паузу. «Перехвалите», — грустно усмехнулся я. «Не перехвалю. Сам того не желая, ты объединил людей в этом городе. И до этого мы жили под землей и практически не надеялись больше выйти на поверхность. Были вылазки, разведка но мы не уходили дальше городской библиотеки в сторону моря и Кутузовского кольца по направлению выезда из города. Мы почти закончили тоннель, который должен выйти к центру. Но это все мелочи. Мы вернули себе город. Люди выжили в районах, а у нас есть все шансы организовать охрану и потихоньку переправить людей в убежище. Ведь теперь у нас намного больше людей, способных не только держать оружие, но и пользоваться им». Я сидел молча, глядя на Игнатьича, не имея ни малейшего представления, что ему сказать. После того, что я сделал, было бы намного лучше сидеть, выслушивая крики и обвинения. Потом намного легче на душе. Ты сделал дурной поступок, тебя из-за него наказали. Чаши бесов уравновесили друг друга, и можно жить дальше. Ты меня слушаешь вообще? Да, конечно. У вас появилось много людей. Я и после этого немало сказал. В глазах мэра вспыхнул огонь, хотя речь оставалась непоколебимой. Я предлагаю тебе остаться здесь и быть моим помощником. Чем будешь заниматься, решишь сам. Я не тороплюсь решением, выбор за тобой. Естественно, мои полномочия с тебя, как и с твоих друзей, я не снимал. Ваше слово равносильно моему. Вы, конечно, меня извините. Ответ! рявкнул мэр. Нет. «Меня дерзает только один вопрос. Что же ты будешь делать дальше?» Я хотел попасть на ретранслятор. «Что ж, не буду тебя задерживать, Кирилл». Игнатьич встал, протянул руку и направился к выходу. «Только для начала нужно зайти в библиотеку за Русланом. У него для тебя есть полезная информация». Мы вышли из кабинета, возле двери которого стоял Без. Мэр только кивнул ему на коридор и направился в сторону лифта. «Мы же пошли на лестницу. Интересно, что там откопал Борода?» В библиотеке Русик навел, конечно, знатный марафет. Несколько столов сдвинуты в один. Повсюду какие-то книги, листы с заметками и карта. «Очнулся? Проходи. Я тут второй день сижу. Всю библиотеку перелопатил. Нашел много чего путного, например, старую карту города. Датируется началом двадцатого века. Посмотри на обозначение Устья Цемиса. И к чему мне эти сведения?» Я отодвинул от себя план-схему. «Как это «к чему»?» Борода смотрел на меня, как на идиота. «Посмотри на карту еще раз. Видишь, что написано? Цемиское болото». «Болото». Я из первого раза замечательно усваиваю информацию. Этой карте без малого полтора века». «Нет, ну ты зачем шлангом прикидываешься? Там сейчас опять болото». «Вбил себе в голову про вагоноремонтный завод и стоишь на своем. Дался тебе этот завод».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 Без, ты сможешь собрать людей? Человек десять, чтобы сопроводить нас или меня к переправе. Бес посмотрел на Руслана, но тот лишь махнул рукой и вышел из кабинета. Я же мыслями уже был на вагонаремонтном заводе. Сборы заняли сравнительно немного времени. Все вещи, включая оружие, которыми мы пользовались ночью, Иваныч разложил отдельно от всех. Поэтому я получил свою экипировку назад в полном объеме.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 Поймал момента, и тихо перезарядил А.К., сняв его с предохранителя. На душе хоть и скребли кошки, но стало спокойнее. А.К. и бесприцельной стрельбы работает не хуже газонокосилки. На площадку Громозеки я вступил, когда Иваныч уже тронулся в путь. Не договаривать что-то старый лис. Имел я уже с одним таким делом. От воспоминаний об Анисиме тело невольно обдало дрожью. Громозека медленно полз по рельсам,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 Словно в ответ на съедающие меня мысли, наш чудо-транспорт плавно замедлил ход и остановился. Хитер ты старче, да я хитрее. Хоть и очень аккуратно затормозил, а ноги почувствовали момент перехода. Я перетащил автомат за плеча и, ориентируясь на прожектор, аккуратно повел стволом туда, где должен был находиться затылок ивановича «Ну давай, порадуй меня и подай сигнал».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 Те, кто был ближе к кабине, умудрились заглянуть в нее и тоже, судя по лицам, потеряли праздничное настроение. Живо сообразив, что эти засранцы хотели сделать действительно какой-то сюрприз, а не засаду, я перевел предохранитель и, закинув автомат за спину, хлопнул Иваныча по плечу. «Щутка!» — вспомнил я своего друга-грузина и расплылся в улыбке. «Обесравси!» Народ тоже отреагировал, огласив платформу хохотом.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 «Нам там нечего ловить, Кир. Переходим на Анапское шоссе. Держимся главной. Нам нужно дойти до Шилеровской. Она выводит прямым путем к вагоноремонтному. Не изобретай велосипед». Я шел вторым. Потом десятка. Замыкала отряд «Борода». Он изначально пристроился в арьергард отряда. Я не хотел и не собирался с ним разговаривать. Подлости нет оправдания. «Подойди, прямо скажи, и не было бы никаких проблем».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 Крайняя плита перекрытия отсутствовала, как и дальняя стена, превращая второй бокс в площадку. Полуметри от нее, покачиваясь на воде, находился тот самый плот, состоявшим у дальнего края человеком в балахоне, с накрытой капюшоном головой. Без не обманул. Конструкция впрямь сделана по всем канонам инженерии. Площадка плота была 3 на 3 метра, исколочена из двух или трех рядов шпал, уложенных по принципу паркета.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 Она же — ливневая система города, откуда вода утекала в цемис. Я в последний момент ухитрился таки подавить колкость. Метров пять в ширину и столько же в глубину. Зачем искать фарватор, если можно спокойно плыть по накатанной? Уважаемый, нам бы на ту сторону попасть. Человек обернулся и пошел к нам неспешной походкой, остановившись у противоположного края. То, что я принял за балахон...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 Помимо этого, через час накроют сумерки, а вот это уже хуже всего. «Да, еще и жрать хочется, а костер развести нечем. нам только не хватало для полного счастья. Ты ж вроде умный такой, а не знаешь, что свет притягивает живность. Я вот все не могу ловить связь между лицеем и центром». «А что непонятного? Я был в центре, когда началось все это. Два года жили, не тужили, ходили на разведку, собирали данные».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 Все переигралось на ровном месте. Русика убили. Зато эта зараза старый остался жив. Абсолютно несправедливый обмен. В душе я таил надежду, что борода просто ранен, а то и вообще прикинулся мертвым. «Как думаешь, почему наш переправщик так выглядит?» «Выглядел», — поправился я. «Рядом же с заводом терминал. Я думаю, что после взрыва ракеты содержимое бочек разлилось и загорелось. Вагоноремонтный завод был ближе всех к эпицентру».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 Бес предусмотрительно достал, оставив их дрейфовать в воде. Мало ли что творится ночью на болоте. Я хотел пойти дальше, но бес остановил меня, вглядываясь в темноту Цемисской рощи. По-моему, я видел свет. Лишь бы не в конце тоннеля. Пойдем, Антон. Надо дойти до угла. Траншет заканчивалась недалеко от завода, переходя в широкое бетонное кольцо с выводом в Цемис. Значит, где-то там же должна быть и наша переправа. Зачем?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 В нем проходил предварительный ремонт, пять путей. В первой части домкраты, на которых поднимался вагон. Из-под него выкатывались тележки. Соседнее помещение занималось их ремонтом. После того, как тележки укатывались, вагоны опускались, и за дело принимались слесари и сварщики. Слесари вырезали прогнившие части и подгоняли новые. После обварки зачищали швы. Потом ставились автосцепки, ударные «что это такое?» «Ну, штуки такие». Стоят внизу вагона с каждой стороны, похожи на цилиндры с огромными круглыми кусками металла. Они нужны, чтобы гасить силу удара вагонов друг от друга, иначе они рассыпятся. А ты, смотрю, за десять лет не растерял навыков. Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь, пожалуй плечами. Ладно, что еще? Возле подъемки была пескоструйка, потом ремонтный цех, занимающийся ремонтом пневмо- и гидравлического оборудования.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 Снаружи загрохотали автоматы. Замкнутое помещение усилило звуки ударов пуль в несколько раз. От неожиданности и страха я не сразу сообразил, что наилучшим вариантом будет заткнуть уши, за что был награжден противным звоном. Выстрелы смолкли, и в пробитые пулями дыры посветил фонарь. «Пусто!» «Тогда какого хрена гараж заперт изнутри?» «Кто, по-твоему, запер?» «Они точно там!» «Харона завалили, твари!»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 Снаружи послышались шаги, приближающиеся к нашему гаражу. О, ты посмотри, сколько дыр понаделали, и патронов сколько валяется. Интересно, что здесь было? Да какая разница? Надо возвращаться. Если мамка проснется, шейном свернет за то, что ночью из дома ушли. Не свернет, если принесем что-нибудь стоящее. Зря я взял тебя. Конючишь, как девка, всю дорогу. Давай лучше патроны собирай, батя отдадим. Все понятно, дети.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 Ну, не думаешь же ты что мы расстреляли столько патронов чтобы выманить вас двоих закатил я глаза как звать саша слушай саша нам очень надо браться отсюда и поскорее через час начнут светлеть и я уверен что те кто здесь был вернутся. вы в плавник живете как добрались сюда на лодке тогда бегом к ней уходим все вместе пацан опять посмотрел недоверчивым взглядом без отдай ему свой ствол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 «Имея мы дурные намерения, утопили бы твоих пацанов по дороге сюда, а то и вообще еще около завода шеи бы свернули». «На завод шастались, щеглы!» «Потом с детворой разберешься. Надо бы поесть да постираться, а там и разговоры вести будем». Встал в полный рост без. «Поднимайтесь!» Мужик сместился на другой край балкона, не опустив автомат, только без глупостей. «Мать! Вернулись наши охламоны. Будь соседей. Они гостей к нам притащили».